Глава 1 Жребий. Ветер выл в пустых холмах, пригибал к серо-коричневой потрескавшейся земле чахлые вересковые поросли, пробирался через дыру в рукаве куртки, дышал холодом. Гонял пыль, то и дело путался в колючих кустарниках, разбивался омшистые камни, старыми исполинами лежавшие на пожухлой, пепельно-желтой траве. На хвосте стылый ветер приносил запах, и тот пробуждал затаенный страх, дремлющую тошноту, забытое прошлое и все то мерзкое, что есть в нашем мире. Пахло илом. Тяжелые пряные специи, застарелая тина, гнилые цветы влажного дождливого леса, испорченное мясо, прогорклый дым и кровь, разумеется. Ил — это всегда чья-то кровь, чаще чужая, но иногда ему перепадает и твоей. Ил жаден до чужих жизней. Здесь, под цветом скорбного розового месяца, их завершилось достаточно. От запаха резала гортань, ссадняла в носу. Хотелось кашлять и пить, пить и кашлять. Этот аромат не забыть, даже вернувшись домой, даже если после рейда прошло несколько месяцев. Я сглотнул кислую слюну и с некоторым раздражением посмотрел на невозмутимого капитана. Вот же ублюдок! И как со всей мясорубкой последних часов ему удается выглядеть таким чистюлей и держаться столь спокойно, словно его пригласили на званный обед к лорду-командующему? «Не желаете ли черепашьего супа, дрожайший Риттер?» «Примечание! Риттер! Вежливое обращение к благородному мужчине Вайюре! Ритесса! Вежливое обращение к благородной женщине!» Благодарю, это будет очень любезно с вашей стороны. Дери меня, совы. Разве только струнный квартет в ушах не играет, когда я представляю такую картинку. Но, признаюсь, в ушах звучало нечто иное. Я скорее ощутил, чем услышал слабое бум-бум-бум, принесенное на хвосте очередного порыва ветра. Пушки все еще вели разговоры Далеко. Слишком далеко, чтобы быть уверенным, что мне не показалось. «Давай, медуница!» Ровный голос капитана вернул меня в действительность. «Времени у нас не так много!» Хотелось выдать что-нибудь привычно ироничное, но я лишь посмотрел на его кулак, облаченный в замшевую перчатку, в котором были зажаты две тоненькие веточки. Всего две. Прочие уже тянули, и остались я да капитан. Шанс пятьдесят на пятьдесят. На удачу и не на удачу, Дериносовы! Я вздохнул и потянул за ту, что была ближе ко мне. «Ну и что вы думаете?» «Конечно же, короткое». «Проклятие!» — пробурчал я, поднимая руку, чтобы все в отряде видели ношу, которую взвалила до меня фортуна. «В этот раз ты точно жульничал! Просто я пока не пойму, как ты это столь ловко провернул!» Капитан серьезно кивнул, словно соглашаясь с моим обвинением. Хлопнул по плечу, что я предпочел трактовать как соболезную. Я вздохнул с разочарованием, вновь помянул сов и глянул из-под на остальных. Никакого сочувствия на уставших лицах. «Какое может быть сочувствие к тому, кто через несколько минут вполне возможно станет твоим палачом?» Каждый понимал это, потому что в Иле нет места для жалости. Здесь не в почете сомнения или неуверенность. Или ты следуешь законом отряда, или остаешься тут навсегда. И не только ты, но и те, кто идет рядом с тобой. Это странная реальность между нашим миром и гнездом, пограничные земли дремлющего ужаса, непрощающие слабых. Обо мне быстро забыли. Двадцать шесть человек с напряженным вниманием смотрели, как капитан собирает веточки одинаковой длины, и одну из них делает короткой. Мы — соломенные плащи, наемный отряд, шакалы, что рыскают поилу и забираются туда, куда не доходит армия лорда лордокомандующего и головорезы лордов великих домов. Мы не штурмуем гнездо, не цепляем последних светозарных не ломаем подбирающиеся к шельфу улья и держимся подальше от всего, что связано с птицами. Мы выполняем щекотливые задания и тем самым делаем влиятельнее отдельных благородных господ, если нам сопутствует удача. И у нас есть правила. К сожалению, некоторые из них никому из нас не нравятся, но им приходится следовать. По причинам, которые я описал чуть ранее. Все согласились с этим когда-то. Так и повелось. Первый закон соломенных плащей гласит, если солнце свет разряжен, то один из нас дарует ценой жизни и жизнь остальным. Это риск, который всегда с нами, когда мы уходим в Ил. Он ничтожен. Куда проще нарваться на жеребенка, рвача или мечтателя, чем разрядить запас солнца света Но порой такое случается. Последний цветок гаснет, и тогда дело за жребием. Пятеро из нас никогда не тянут его. «Капитан», потому что он капитан, и этим все сказано. «Я», потому что я единственный, кто может нести на себе булыжники и не сдохнуть. «Болохов», потому что он наш колдун, Рос, а не народ, имеющий предрасположенность к белой ветви колдовства, что сразу намекает на способность зарядить уже истощенный солнцесвет. «Голова», потому что он из Фогельфедора, и, по слухам, личный поверенный лорда командующего, благородный из дома пеликанов, наблюдающий... простите, сопровождающий соломенных плащей. И прикончить его в таком ритуале значит огрести проблем Вайура до конца жизни. И не скажу, что она будет очень уж длинной. Ну и толстая мамочка, потому что она вообще не человек, из народа килли. И ее использовать все равно, что доить плотву. Занятие совершенно бесполезное. Поэтому наша развеселая пятерка тянет первый жребий. Жребий палача. Я ждал рядом с Болоховым, на каменистом невысоком холмике, откуда открывался вид на всю площадку. Рос щурился, смотрел на розовый месяц над пустошами, чуть шевелил губами, явно что-то высчитывая. Работа ему предстояла не менее грязная, чем мне. В руке он сжимал объемистую колбу, в которой находился свет сейчас не ярко золотистый испускавший мягкий свет, а почерневший с вялыми листьями и согнутым стеблем. «Опустошенный до последней капли. Болохов ниже меня на полголовы, носит черное, плюет на треуголки и предпочитает шляпы с полями. Пшеничные усы, высокие залысины, чуть красноватое лицо и ярко-голубые безучастные глаза. Они холодны, даже когда рос веселиться. В них нет никаких теплых эмоций». Порой его правую щеку пронзают тики, и тогда она дергается вместе с нижним розовым веком, а уголок рта начинает плясать, то ли пытаясь улыбнуться, то ли скривиться. Мне всегда кажется, что под этой щекой кто-то живет, какой-то проклятый совами паразит, стремящийся выбраться из тела колдуна на волю. Мы с Болоховым друг друга терпеть не можем. Без особой личной причины, признаюсь в этом, просто бывают люди, которые подходят один другому, как перчатка стопе. Я не жалую белую ветвь. Это темный путь колдовства, плотно завязанный на человеческой крови и смерти. Он не жалует мою излишнюю щепетильность в вопросах, которые его не заставляют даже вздрогнуть. Но мы как-то уживаемся, когда меня приглашают в отряд. По большей части времени старательно не замечаем. Очень удобно. «Повезло Жану и Манишке», — проворчал стоявший недалеко от меня сутулый бальт, почесывая крупный, похожий на картофелину, нос. Как же они вовремя потеряли, сёвы к люйсовым глаза. Капитан отправил этих двоих назад с вестью лорду Авельслябину из благородного дома синиц. Они уехали еще утром, хотя для большинства в этом мире вечного розового месяца и не понять, когда утро, а когда вечер, и не вернулись спустя двенадцать часов. Может, заблудились, может, их что-то задержало, а может... «Ил опасное место. Люди здесь пропадают по тысяче совершенно разных и порой совершенно незначительных причин. Так что, может, им и повезло, когда уцелевшая часть нашего отряда проводила жеребьевку. А может, и нет. Капитан зажал палочки в кулаке. Он у нас суровый малый, пускай похож на фарфоровую куклу. Весь такой ладный, высокий, плечистый, со смазливым личиком и золотистыми волосами под щегольской шляпой с пером». Не идет, а танцует. Не говорит, а почти поет. К его одежде не липнет грязь. Раньше я пытался разгадать эту загадку, от отчего ни на камзоле, ни на плаще, ни на бриджах, чулках или ботинках нет ни пылинки, даже когда мы лезем через болото. Но решил, что в мире слишком мало загадок, чтобы я уничтожил и эту. «Приступаем!» Я осмотрел всех наших. За годы совместных путешествий выл это стал и мой отряд. «Пусть я, как и голова, приходящий человек, отправляющийся с ними в рейды лишь по личному приглашению командира, когда требуется нести булыжники или искать альтернативные пути в неизведанных уголках. Мы сейчас довольно унылое, если не сказать жалкое зрелище. Уставшие, грязные, с расцарапанными лицами и перевязанными головами». «На нас разномастная одежда. Камзолы, куртки, плащи, сапоги, ботинки, рейтузы, штаны или лосины. Мы не регулярная армия и даже не отряд какого-нибудь благородного дома Айуре. Для того, чтобы вместе отправиться в ил нам не нужна одинаковая форма. Алые камзолы, высокие шапки гренадеров, белые ранцы да желтые барабаны с золотыми флагами. Мы дикие хорьки, наемники. Так что одинаковое у нас одно — плащи из соломы. темно-желтые, бурые по краям, растрепанные и тяжелые, когда идут дожди. Сейчас лишь некоторые из нас носят их на плечах, остальные свернули и убрали к переметным сумкам, но ночами или в местах уж совсем жутких мы все похожи на ожившие снопы-соломы, а точнее на крестьян из прошлого. Потому что там, куда я их привожу, нет лучшей защиты от множества проблем, чем быть похожим на птичье гнездо. Порой это надежнее и эффективнее, чем руна под языком. Капитан стоял в центре, в широком кольце наемников. Лишь толстая мамочка не покинула возвышенности, наблюдая за обстановкой, чтобы никакая тварь не подкралась, и ее серая массивная фигура четко вырисовалась на фоне бледного неба. «Мои пальцы провели по рукояти вампира, узкой легкой сабли. Нащупали один едва заметный бугорок, а за ним две слабо ощутимые выемки». Пришла привычная мысль, что, возможно, удача в поисках рано или поздно мне улыбнется. — Хватит тоже лыбиться, проклятый везунчик! — буркнул Бальт чернобородом угромили по прозвищу Громила. — Иди давай! И тот, чуть виновато поведя могучими плечами, оставив клинок, шагнул к капитану под напряженными взглядами товарищей. Когда соломенные плащи идут в Илл, все, кроме меня, капитана, Болохова, головы и толстой мамочки вытаскивают из мешка кубики с цифрами. Номер, который они получают, — очередь, когда приходит время тянуть жребий. И Громиле на этот раз очень повезло. У него крайне высокие шансы на длинную палку. Так и случилось. Он вытянул, оскалился, сломал ее пополам, бросил на землю, вдавил каблуком ботинка. Настала очередь следующего. И следующего... Каждый, отправлявшийся испытать удачу, прежде складывал на землю все свое вооружение и только затем шагал к капитану, чтобы довериться милости Рут одноликой. Остальные, наоборот, держали оружие наготове. Смертельные жребии — штука довольно противная. Когда он оказывается у тебя в руке, ты можешь устроить всякое, несмотря на безысходность и отчаяние, в том числе и сражаться за свою жизнь, разом забыв о всех оговоренных ранее правилах. и хорошо бы, чтобы, когда такое случится, у тебя не было при себе чего-нибудь острого. Хорошо для нас, а не для тебя, разумеется, ибо мы все слишком сильно нервничаем, как бы ты чего не выкинул напоследок, хотя в нашем отряде подобное ни разу не происходило. Пока. А вот в других бывало. Дорога выл прочерчена человеческой кровью не только на бумажных картах. И дорога из ила тоже. Парни по одному выдергивали из сжатого кулака капитана жребий. Слышались вздохи облегчения, нервный смех, ругательство. Колбаса попросту сел на корточки, на несколько мгновений спрятал лицо в широких ладонях, и никто не посмел бы насмехаться над этим кратким мгновением слабостей. «Мы, люди, странные существа. Лезем в негостеприимный ил, зная, что можем умереть по сотне разных причин, начиная от банальной простуды, подхваченной из-за сквозняка, и заканчивая встречей с кем-нибудь из свиты светозарных Это обоснованный естественный риск для каждого, кто отправляется за рунами. Ты умираешь, сражаясь за то, ради чего пришел сюда по собственной воле. Ради наживы. Или знаний. Все честно. Но когда вот так, словно бык на заклание, получаешь пулю в затылок от товарища только потому, что требуется жертва для возвращения на шельф «приятного мало», «Хотя кто-нибудь меня сразу же возразит, что смерть – штука всегда неприятная, но тут, как опытный человек, я осмелюсь поспорить. Не каждая смерть». «Возьми за меня, братец!» – попросил черноволосый Ян своего брата-близнеца Януша. Эти всегда брали один номер на двоих, и жребий тянули подряд, друг за другом. Януш, внешне ничем не похожий на братца, вышел вперед, наклоняя голову то к одному плечу, то к другому, хрустнул шейными позвонками. «Нервничает, конечно же». «Третий раз на моей памяти проклятущий жребий». Бальт рядом со мной ворчал, не переставая. Лицо у него посерело, а усы обвисли. «Слишком стар я для такой нервотрепки. Пора завязывать». «В данный час мне отказали, и моя всеми любимая ирония, и мой всеми ненавидимый сарказм. Я был бы рад поддержать его каким-нибудь подходящим словом, но ничего в голову не лезло». Так что я просто похлопал старину по плечу, избежав глупых банальностей, вроде «все будет хорошо». Говорить сейчас такое все равно, что плясать на могильных плитах родственников. Настоящее кощунство. Януш, всегда бравший ответственность за старшего, обернулся к Яну и произнес громко. «За тебя!» В подобных щепетильных делах стоит расставлять точки заранее, чтобы не было никаких разночтений или двойных толкований. Вытянул, показал капитану. «Нам». Ян счастливо заулыбался. «Всегда знал, что ты везуч, словно новая песня». Ян уж взял свою палочку. «Опять удача». Бальд тихонько, только я услышал, ругнулся сквозь зубы. ни слова а призрак слова. Его очередь на этот раз была одной из последних. Шансы малы, риски велики. Оставалось надеяться только на то, что не повезет тому, кто перед ним». Я глянул на Болохова. Он с каменным лицом крутил между большим и указательным пальцами руну пирамидальной формы. «Хорошая штука, редкая и дорогая. Не какая-нибудь пластинка. Форменная». Он поймал мой взгляд, чуть усмехнулся. «Проклятущего Росса вообще невозможно подобным пронять. За этот рейд, чтобы защитить наш отряд, он несколько раз использовал белую ветвь, магию крови и исчерпал свет Впрочем, если кто-то думает, что я обвиняю его в этом, то нет». «Скорее всего, я злюсь на обстоятельства, череду случайностей, что привели нас к закономерному финалу». Колченогий, шедший перед Бальдом, вытянул короткую. Его высокий лоб тут же покрылся испариной, лицо стало творожистым, он дернулся, словно его ударило молнией, и трое наших навели на него ружье. Не сказать, что мне не хотелось, чтобы они выстрелили и избавили меня от участи палача. Очень хотелось. «Все мы подвержены слабости, и все мы время от времени не желаем исполнять то, что требуется. Даже больше. Хотим избежать подобного всеми возможными способами». Януш и Громила оказались рядом с Колченогим, подсекли его под щиколотки, пока он отходил от шока, уронив на колени, завели руки за спину, удерживая. Никто не собирался мешкать до того, как ему придет в голову начать сопротивляться. Я вытащил из чехла, прикрепленного к поясу за спиной, небольшой пистолет, взвел кремниевый курок, и тот едва заметно щелкнул. Насыпал на полку порошок из сухого солнца света, опустил крышку, шагнул к колченогому, поднимая оружие, целясь в бритый затылок. «Дери нас всех, совы, и меня в первую очередь!» «Кто бы знал, как я желал оказаться где-нибудь еще!» «Стойте!» Тонкий, резкий, пронзительный голос толстой мамочки раздался из репродуктора раковины у нее на груди. Я хотел остановиться, а не выстрелить, поэтому тут же опустил пистолет, отведя ствол от беззащитного затылка Колченогова. И у меня был весомый повод промедлить. Громила негромко выругался. Ему тоже было не в радость удерживать товарища для грядущего заклания, а теперь процесс затягивался. Болохов раздраженно скривил губы, все так же не расставаясь с Руной, Колченогий едва слышно всхлипнул. Капитан же глянул на меня с понимающей насмешкой. Я, не скрываю что рад заминки пожал плечами. «Маман никогда не говорит без дела». «Тут я, конечно, его уел. киллии существо молчаливое. Обычно постанывает в своих доспехах, словно уставшее привидение, да изредка ругается словечками, подслушанными у Манишки или Никифорова. Оба знатные сквернословы». Так что любое другое слово от нее почти на вес золота. Когда она раскрывает рот или что там у нее вместо рта, стоит обратить внимание. Мы повернулись за разъяснениями к массивной фигуре на фоне бледно-розового неба. Месяц рожками вверх висел, а точнее лежал на ее похожем на арбуз шлеме, словно рога убуевало. Мамочка махнула рукой, и почти сразу мы услышали дробь лошадиных копыт. Две или три лошади. «Сваи!» килли сочла нужным дать объяснение прежде чем народ начал занимать позиции жан и манишка на уставших лошадях выехали к нашей временной стоянке через спину лошади жана был перекинут человек в ярко зеленом мундире кто то из солдат полка лорда авельслебина часть скальпа у него была срезана темные волосы болтались на лоскуте кожи белел кусок черепа кровь заливала лошадиную шкуру деревассовый проклятые ублюдки сказал манишка В его голосе слышалось непередаваемое облегчение. «Едва нашли среди этих хреновых кочек Если бы не твой компас, медуницы, точно бы не выбрались». «Кто это?» Капитан был самолюбезность, но в светлых глазах застыл холодный расчет. Жан сбросил человека на землю, словно мешок с мукой. Стон был едва слышный. «Дезертир, полагаю. Там целая рота попала на зуб к созданиям отца табунов. Пока не остальных жрали, мы этого увезли». Подумали, что он вам очень нужен. И, кажись успели, а, колче ноги Я склонился над раненым, пощупал слабый пульс, обратил внимание на белесую, словно обсыпанную мелом кожу, перевернул на спину, задрал рубаху и поморщился. Укусы, вырванные куски плоти, потемневшие края ран. Даже странно, что он еще жив, а не летит в ласковые объятья рут Капитан у нас прагматичный ублюдок, как и всякий из нас благородных. «На его месте, признаюсь, я сделал бы то же самое, выбирая между чужим солдатом и своим». Командир шевельнул пальцем и Болохов шагнул к трофею Жана, вытащил нож. Громила и Януш с видимым облегчением отпустили руки Колченогова, помогли подняться, хлопнули по плечам, мол, все в прошлом. «Братцы!» — дрожащим голосом сказал он двум вернувшимся разведчикам. «Братцы, с меня как окажемся дома выпивка!» «И не меньше бочки!» — серьезно потребовал манишка. Он никогда не отказывался от гулянки за чужой счет. Ученые нашего славного университета так и не пришли к единому мнению, что такое Ил. Кто-то из них считает его нейтральным пространством между нашим миром и миром птиц. Кто-то пытается доказать, что все это части одного. Великая задумка, одноликой, недоступная нашему разуму, Что Рут спрятала дороги между некогда единым, чтобы не дать нам слишком уж много власти, а может, чтобы оградить человечество от созданий куда более древних и опасных. Законы были переменчивы, тропы коварны, и он никогда не был дружелюбен к чужакам. Он всегда лжет, всегда ждет, когда ты потеряешь бдительность, расслабишься, всегда играет роль спящего старого хищника. О, он очень стар, но отнюдь не слаб. Мудрость древнего чудовища — страшная штука. Мы часто говорим о нем с головой. Тот не только ставленник лорда-командующего, благородный сын влиятельного рода Айуре, наблюдатель за нашим отрядом, но еще и ученый. В отличие от меня, не бросил университет Айбенцвайга на третьем курсе, а закончил все шесть, да потом еще, благодаря протекции семьи, пошел дальше в науку Атеттир, ту, что изучает свойства рун У головы много теорий насчет Ила, одна другой интереснее. И спорнее, разумеется. Я стараюсь не опровергать его по мере возможности. Ил для меня место хоть и ненавистное, но в чем-то сакральное, словно алтарь в церкви одноликой. Это пространство живет в моих костях. Его сила и воля – таково мое наследство, прошедшее через века от дальнего предка. Я, может, и не понимаю Ил на все сто процентов, но ощущаю его – то, как он дышит и чем живет, и поэтому не всегда, но часто помогаю соломенным плащам избегать неприятностей и добираться до шельфа с целыми руками до да ногами. Я знаю, как он меняется, и чувствую время текущее в нем без ошибок. Он никогда не способен меня обмануть, заставить задержаться здесь дольше, чем требуется, отвести глаза». Наш отряд, растянувшись длинной цепью на уставших лошадях, двигался к северу, прямо на месяц, висевший над безрадостными пустошами. Я вел их по серебристым тропам, сложенным из мелких камней и осколков костей созданий давно всеми забытых. Холмы исчезли за горизонтом, и лишь иногда слева и справа от нас оказывались парные, всегда парные, обветренные временем каменистые столбы высотой в несколько десятков футов. Между ними стальные пауки с лицами младенцев ткали из лунного света пряжу, натягивая острые нити, способные перерубить любого, кто столь глуп, чтобы угодить в эту ловушку. Над сухой травой летела тихое вкрадчивая «ром-ром-ром» — ром, шепот моллюсков. Их все сизолиловые витые раковины были видны над равниной, словно дома. Эти существа — дети осеннего костра, брошенные и забытые светозарной. Они часто молятся розовому месяцу, наполовину вылезая из раковин, тянут к небу бледные руки и поют на своем языке одну и ту же непонятную песнь. Неприятные твари. По мне, так более отталкивающие, чем те же настыры. Когда они голодны, то разом забывают о молитвах и могут тащить на шести руках за собой раковины со скоростью поезда и вполне способны обогнать лошадь на короткой дистанции. «Сколько еще?» Капитан поравнялся со мной. Он неплохо чувствует тыл, вводит отряд уже не первый год и прекрасно разбирается во многих вопросах, но так любезен, что не забывает о дании вежливости моим талантам. 6 часов до шельфа. Лошадям требуется отдых. У алтаря руд безопасно. Полчаса отсюда, если мимо грим-дим. Он покачал головой. Ребята из алых чулков видели неподалеку от этой деревни же жеребенка. Я бы предпочел не рисковать. На языке капитана это означает «найди другой вариант». Я подумал немного, считая шансы на успех. Тогда час через прудовые круги. Натрите лица. «Ром, ром, ром», пели нам вслед моллюски. В этой песне слышалось столько печали. Полагаю, они были крайне недовольны, что никто из нас не приблизился к ним настолько, чтобы они смогли пожрать.